Глава четырнадцатая. «Так, ладно, с Люксом разобрались», — проговорил Вадик, когда в восторге о возвращении господина Никитина в наши стройные ряды улеглись. «А что мы будем делать с твоей дрожайшей супругой?» Он внимательно посмотрел на Стаса. Тот недовольно отвел глаза и пробурчал под нос что-то явно ругательное. «Ей этот тендер даром не нужен». «Участвует, только чтобы мне насолить», — признался он. «И ее достал?» Широко улыбнувшись, очень душевно осведомился Михаил. «Миша!» — зашипела на него Таня. «Что она от тебя хочет?» — заинтересовалась я. «Ей просто нравится мотать мне нервы», — признался Стас. «А вообще она хочет денег». Ну тогдай вздохнул Михаил. Потом еще заработаешь. Я и так ей все отдал, себе только эту богадельню оставил, грустно признался Стас. Не вздумай нашу компанию отдать, пригрозила я. Слушай, может, ей встречу назначить? Поговорить по-человечески? Да, и позвать не в ресторан, а в Серпентарий, к примеру. Тут же принялся фантазировать Вадик. Она змей испугается, и сразу все документы на месте подпишет. «Не испугается. Там у нее все свои», — съязвил Стас. «Сам виноват. Нечего было на кобре жениться». «Никак не желал угомониться господин Никитин». «Кто тебе доктор теперь?» «Тебе напомнить про твою первую жену», — поднял брови Стас. «Ты берега-то не путай. У меня там и мама еще в комплекте была». «Нет, вы представляете, я самый лучший отпугиватель вредителей купил, а мама все никак съезжать не хотела». Посетовал он, поочередно глядя на нас. «Мамочки, про репетицию забыла!» – вскинулась я. «Странные у тебя ассоциации с вредителями». Потер подбородок Михаил. Но мне было не до него. Набрала номер Руслана и сообщила, что сегодняшняя репетиция отменяется. Брат меня понял и легко согласился перенести все на следующий день. А мы с коллегами под чутким руководством господина Никитина принялись составлять антикризисный план и оптимистично делать наброски для итальянской рекламной кампании. Домой я вернулась уже на рассвете. Глаза слепались, а новая доза алкоголя, именуемая Михаилом на «Напосошок», напрочь отключила адекватное восприятие реальности. «Мне снился сон, что кто-то очень нежно прижимает меня к себе, гладя по голове, и горячо шепчет на ушко что-то невероятно милое. Засыпала с улыбкой на лице». Проснулась от того, что на меня с потолка упало что-то теплое и тяжелое. Широко распахнула глаза и уставилась в потолок, не узнавая свою комнату. Перевела взгляд в сторону и только тогда сообразила, что таки да, комната не моя, а Суворова. А разбудила меня его рука, которая собственнически сжимала мою талию. Богдан сладко спал, чуть улыбаясь во сне. «Матушка рощая. ну почему каждый раз, когда алкоголь попадает в мой организм, все пути сразу ведут к Богдану в кровать?» «Магия, не иначе. Меня точно сглазили. Наверное, та бывшая подруга Вадика, которую я назвала другим именем. Перепутала, бывает. Не я ведь виновата, что он меняет их, как перчатки». Опустила глаза и облегченно выдохнула. В одежде. Аккуратно сместила руку Суворова со своей талии и постаралась подняться очень тихо, стараясь его не разбудить. Голова гудела, словно там поместили огромный колокол. В горле пересохло настолько, что, казалось, там наждачной бумагой прошлись. Наконец встала с постели и на цыпочках пошла к двери, когда услышала за спиной насмешливая «Мышка!» «Ты удивительно предсказуемая!» Сердце тут же сделало кульбит, ухнув в пятки и забившись в горле. «Просто вечное дежавю. К слову, ты сама пришла, даже приставать пыталась. Но я благородно не стал пользоваться твоим состоянием», — хмыкнул Суворов. Я выпрямила спину и резко обернулась. «Да?» «Ну, возьми с полки пирожок за благородство!» Снова развернулась и ушла. «Но если ты очень хочешь, то можем прямо сейчас наверстать упущенное!» Донеслось мне в спину. «Поздно, Богдан, у тебя был шанс!» Пропела я, уходя в ванную. Душ придал бодрости, но аристократичная бледность с лица не ушла. Да и самочувствие оставляло желать лучшего. В кухне уже завтракали Руслан, Алина и вездесущий Богдан. После взаимного приветствия Руслан полюбопытствовал. «Ну что, все получилось?» «Да!» – выдохнула я. Никитина вернули и заявку на итальянский тендер подали. За моей спиной подавился и закашлялся Богдан. Лицо покраснело, а Суворов все никак не мог прокашляться. Лина подскочила со своего места, заботливо хлопая брата по спине. Мы с Русом обеспокоенно переглянулись. «Может, врача вызвать?» – спросила Лина у Богдана, когда он все же смог прокашляться и тяжело задышал. Тот отрицательно покачал головой. Я быстро съела свой завтрак и умотала на работу, клятвенно пообещав лене больше репетиции не пропускать. Уходила под тяжелым и задумчивым взглядом Суворова.